Глава тридцать третья Айдаров и до того был до жути противным и придирчивым, но в болезни все его заскуки умножились раз так в десять. Он бубнил и по сто раз звонил какому-то Антону, смотрел на часы, тяжело вздыхал и хватался за голову. «Вот так и выглядит конченный трудоголик», — подумал я. Но даже с этим надо было что-то делать. У Егора был жар, который он пытался игнорировать, Но все же температура начала расти, поэтому вскоре мой босс просто лежал на диване в позе умирающего лебедя. «Вызови скорую. Кажется, я уже все». «Что все?» — усмехаюсь. Лечить взрослого мужика все же сложнее, чем маленького ребенка. «Умираю я. Не видишь, какая у меня температура?» «У вас 37,2 температура. Не выдумывайте. У Сони пару дней назад была температура почти 40. И ничего». Выпил лекарство, и все прошло. Может быть, и вы выпьете уже, наконец, хоть что-то? — Ладно, давай. Только какое-то непротивное. Мне тошнит от него. Сверляя меня покрасневшими от температуры глазами, чеканет босс. И я не могу сдержать улыбку. — Егор Григорьевич, ну вы как маленький, честное слово. Надо лечиться, и тогда все пройдет. — Мам, я кушать хочу. — Соня подбегает к нам, и я провожу рукой по ее волосам. Надо же было им обоим ветрянкой заболеть. Да, малыш, пошли. Я налью тебе супа, раз больше никто не хочет. Поднимаюсь и иду с Соней на кухню. Я не знаю, почему Айдаров не ест мою еду. Может, не нравится ему или что, но и уговаривать его не стану. Не маленький уже. Усаживаю Соню завтракать, себе делаю чай. Одним глазом на гостиную посматриваю. Там тихо. Айдаров лежит, укрывшись одеялом до подбородка. И видно, что плохо ему. Но он просто непробиваем. Трижды еще на работу собирался. Нервничал, психовал. Но в итоге каким-то чудом все же остался дома. Вероятно, силы уже заканчиваются на его бунтарство. И еще его не слабо морозит. Пока Соня завтракает, беру таблетки и иду к Айдарову. Вот, выпейте. Водой запейте сразу, чтобы не тошнило. «Что это за яд?» «Это не яд, а лекарство. Пейте уже!» «Ладно, давай. Надеюсь, не помру от него». Басит, но лекарство берет. Весь в этих красных точках, как очень красивый мухомор. «Слушайте, и город сыпь надо все равно смазать. Зря вы тогда отказались. Вы ее расчесываете. Не видите, что ли?» «Я не хочу ходить, как Соня в зеленый горох». «А в красный, значит, хотите». «Вика». — Егор, ты должна меня слушать, я твой начальник. — Усмехаюсь. — Ну уж нет, я вас лечу, а значит, слушать меня будете вы. Надо смазать сыпь, по-другому не получится. Тем более, что вы дома, и тут вас никто не видит. — Видит. Ты здесь, Соня здесь, и я тоже здесь. Не буду. — отворачиваясь Басит Айдаров. И тут уже у меня лопается терпение. — Если не будете лечить эту сыпь, потом останутся шрамы. Будете, как Квазимода, ходить страшный. Страшок работает отменно, и мой красавец-босс тут же оборачивается. Знал, что подействует. Он дорожит своей внешностью, как бриллиантом. Пожалуй, не меньше, чем домом. Ладно, делай, что нужно, только быстро. Слава тебе, Господи, наконец-то! Ох, как же сложно с ним! Вообще непробиваемый. Такой точно голову откусить может. И даже не подавится. Дракон. — Сонь, ты там кушаешь еще? Зову малышку и тут же слышу ответ. — Да. — Хорошо. Возьми еще чаек. Я рядом поставила. — Угу. Так, с одним спокойным пациентом справилась. Теперь со вторым надо. Особо тяжелым. Встаньте, поднимите, пожалуйста, майку. Стараюсь не гвозить на Айдарова. И он это сразу замечает. — Что так покраснело? Стесняешься? Его лицо озаряет ослепительная улыбка. И я быстро открываю зеленку, пытаясь не смотреть на красивый мужской голый торс. Еще чего? Чего мне вас стесняться? Ну, не знаю. Может, потому что я тебе безумно нравлюсь, и ты жутко хочешь продолжения сегодняшней ночи. А, Вика? Самодовольно басит, тогда как я обильно смазываю зеленкой его сыпь. На плечах, шее, груди волосатой, торсе подтянутом. В жар почему-то бросает. Как он действует на меня? Как нечто запретное. Вам в голову температура не ударила случайно? Нет. Ай-ай, жжет! Что ты делаешь? Зеленкой вас мажу. Не кричите. Не больно вообще-то? Потерпите, вы же большой мальчик. Перехожу на лицо. Как же его обсыпало, это просто невероятно. Как вы? Мы вроде на «ты» перешли вчера. «Да, извини, как ты, Егор?» «Когда смотрю на тебя, мне лучше. Выздоравливаю прям». Перехватывая мою руку зеленкой, мужчина тянется вперед и целует меня в губы.